Еще о желаниях. Прежде чем я расскажу о животрепещущей теме, как получить больше денег, и поясню, какие суммы вы легко удерживаете на энергии, я хочу коснуться еще одного момента. Это скрытая выгода. Некоторые ваши желания не сбываются именно из-за нее, поэтому важно проверить каждое из них на наличие этого фактора. Что такое скрытая выгода? Разберем на примере. Вы говорите, вот моя мама ходит усталая и разбитая, а я хочу видеть ее бодрой и здоровой, увлеченной и целеустремленной, но если представить, что мое желание сбылось, вдруг она возьмет и уедет, найдет себе нового мужчину, влюбится, переедет с ним жить в Таиланд, кто тогда будет помогать мне с детьми, упс, это и есть скрытая выгода пока мама в тех условиях, в которых она есть, это чем-то вам выгодно. Вы говорите, «Хочу, чтобы моя сестра стала успешной. Пусть она начнет сама зарабатывать и слезет с моей шеи. Но если это сбудется, вдруг на нее свалится слава, и она забудет обо мне вообще? И больше не будет меня боготворить, ведь пока я получаю больше?» Увидели камень преткновения? Это ваша скрытая выгода в бедности и безызвестности сестры. Вы говорите, мой ребенок рохля, он не умеет давать отпор, лучше бы он записался на бокс и начал классно драться. Но если так случится, вдруг однажды он ввяжется в драку и его покалечит? Да, он может выиграть 10 драк, но в 11 его стукнут камнем. А если он будет рохлей, то постарается в драке не ввязываться? Еще одна скрытая выгода. Вы уже уловили, что скрытая выгода — это всегда ваш очередной страх. И несбывание желания — это защита от вашего страха. Если вы хотите, чтобы скрытая выгода пропала, нужно этот страх убирать. Продолжу примеры. Я хочу стать богатым. Но если я стану богатым и знаменитым, вдруг ко мне придут все родственники и решат, что я должен им помочь. Получается, лучше никому не знать о моем богатстве. Или вдруг меня начнут таскать на семинары, замучают вниманием, а я хочу тишины и покоя. Лучше мне оставить все как есть. Поверьте, таких примеров масса. Вы говорите, я хочу перестать болеть, хочу почувствовать себя здоровым, но если я стану здоровым и боль уйдет, Я начну принуждать себя к спорту, потому что нужно ведь приводить себя в порядок. Боль больше не мешает. Я на себя насяду, а я этого не хочу. Боль вам в помощь. Если меня больше всех работников будет любить шеф, тогда на меня окрысятся другие коллеги. Если коммунальные службы начнут работать нормально, кого я тогда буду винить? Последнее кажется вам абсурдным — Но многие находят скрытую выгоду несчастья в том, чтобы иметь возможность кого-нибудь обвинить. Если винить становится некого, этим людям очень некомфортно жить, потому как не на кого становится перекладывать ответственность за свои неудачи, бессилие и так далее. Очень часто сбывшееся прямо сейчас желание порождает у вас некий страх или дискомфорт. Это очень сильно тормозит приход желаемого в жизнь. Хотите ускорить процесс? Очень внимательно посмотрите на этот дискомфорт и переверните его в спокойствие. Любой дискомфорт указывает на наличие в вас невыгодного убеждения. Большинство убеждений меняются посредством обычного диалога с собой, то есть являются гибкими убеждениями. С такими не так сложно работать. Есть жесткие убеждения, с которыми вам будет очень сложно работать. Это базовые убеждения, настройки этой реальности. Например, о том, что Земля твердая, будучи мастером, вы можете поменять и это убеждение. Если войдете в режим игры настолько, что любая базовая настройка станет вам подвластной, на этом уровне вы уже полностью выбираете, какой опыт хотите исследовать. Самые мягкие убеждения ⁇ это ваши фантазии. Постепенно вы начнете разбираться в структуре собственных убеждений легко. как менять невыгодное убеждение посредством мысленного диалога. Если вы поймали себя на негативном чувстве относительно богачей, разверните полноценную мысль. И она может звучать так. «Богатые все козлы. Это чванливые люди, которые идут по головам. Они высокомерны, и я не хочу оказаться окруженным ими, если у меня станет больше денег». Отлично. Мы вычленили основополагающую мысль которая прямо сейчас ткёт рельеф реальности вокруг вас. Как может выглядеть диалог смены? Как череда облегчающих мыслей. Да, богатые люди часто чванливые и противны. Но встречаются и нормальные. Вот недавно в передаче я видел человека, чье состояние очень значительное, но он не был высокомерным и говорил просто. Богатство не означает, что я должен изменять себе и становиться похожим на кого-то. Я всегда могу выбрать, где поселиться и с кем общаться. К тому же, мне кажется, среди богатых есть интересные и спокойные личности. Значит, деньги портят не всех. Может, нормальных людей они не портят вовсе. Если я богат, это не значит, что я должен делать пластические операции и одеваться в гучи. Я могу продолжать быть таким, каким мне комфортно. Значит, не в деньгах, в общем-то, дело. Может, я просто думаю, что в мире много противных людей? Но ведь среди них тоже есть хорошее. В общем, я пришел к мысли, что могу позволить себе больше денег и не стать при этом козлом. Значит, я просто могу позволить себе больше денег и порадоваться им. А могу и просто порадоваться чему-нибудь прямо сейчас. А ведь деньги — это аналог энергии радости. Так что у меня прямо сейчас все отлично. Посредством диалога вы идете с камня на камень. Думаете одну мысль за раз, но с каждым разом Эта мысль все лучше, все приятнее, все спокойнее, все комфортнее. А после вывода и вовсе становятся радостными. Невыгодные убеждения, если они не являются страхом, который вгоняет вас в отчаяние и панику, меняются диалогами с собой. Диалоги с собой, когда вы начинаете выбирать выгодные мысли, в какой-то момент станут вам привычными. Это станет вашим новым стилем жизни и мышления. Это самый лучший вклад в себя, который вы можете сделать.